Глава четырнадцатая. Хелен. Когда паром, наконец, прибывает на Мэтком-Ки, уже почти четыре часа дня. Из-за сломанного винта путешествие заняло почти на три часа больше. Море было неспокойным, погода скверной, плавание бесконечным, а в животе у меня дискомфортно. Вышел ли Том на промысел в такую непогоду? Или сидит дома в ки и догадывается, что я не вернусь? Или уже ринулся за мной в погоню? Паромная пристань смыкается с небольшой гаванью, где швартуются рыбацкие лодки. Холодок пробегает по спине, когда я, стоя рядом с Джоном, в ожидании высадки, окидывая взглядом в ветхие суденышки и внимательно разглядываю лодки. Ищу Хелен. На пристани выстроились машины, пассажиры надеются сесть на паром. «Неужели он поплывёт?» — обращаясь к Джону. «С одним винтом и в такую погоду. Маловероятно. Вы правда считаете, что надвигается шторм? На память приходят уверенные слова Тома, что всё будет в порядке. Что-что о море он знает. Трудно сказать. Но, надеюсь, будут приняты все меры предосторожности». Последние несколько месяцев народу в лагерях очень прибыл Многие понятия не имеют о том, какие тут условия. И никогда не сталкивались с ураганом. Лагеря затапливает даже при ливнях. А что будет со всеми вами, если начнется ураган? Должен прийти поезд, чтобы эвакуировать нас на север. То он, каким это сказано, выдает ход его мыслей. «Думаете, не получится?» Это будет сущий кошмар. Соблюдать порядок в лагере даже в погожий день сложно, а в критической ситуации вообще будет невозможно. Не говоря о том, что всех сразу не вывезешь, куда остальным деваться. Здесь нет возвышенности, кругом вода. Он задумывается. «Если станет хуже, обещайте, что отправитесь на север, в Майами или дальше. В вашем положении попасть в шторм никак нельзя». Здесь вы хотя бы ближе к материку, чем в ки Хорошо, — говорю я. Надеюсь, шторм пройдет стороной. Я понимаю его тревогу. И ребенок действительно все меняет. Но тому, кто не отсюда, трудно объяснить, какая тут жизнь. Здесь развивается уважительное отношение к силам природы. В основном мы мирно сосуществуем, и они определяют наши судьбы гораздо больше, чем мы склонны признавать. Но жизнь в этих местах продолжается при любой погоде, хорошей или плохой. Когда борешься за выживание, бежать от трудностей — непозволительная роскошь. Тогда надо закопаться глубже и переждать. Но я сбежала. Я до сих пор не знаю, как к этому отнестись. Точно какая-то другая женщина села в машину, потом на паром и уплыла от мужа вместе с ребенком. Что я скажу, когда мой ребенок спросит, как я могла уехать? А если бы он спросил, как я могла остаться?» Я объясняю Джону, как проехать гостиницу тетушки. Мы движемся по шоссе, и ветерок, задувающий в открытое окно машины, слегка облегчает тошноту. Прежде меня никогда так не укачивало. Это еще один сюрприз, который мне припасла беременность. Паромная пристань находится на юго-западной оконечности острова, рядом с лагерем, где проживает Джон. Мы движемся на север. Шоссе и железная дорога идут на всем протяжении Лоуэр Мэтт Кэмп и Апер Мэтт Кэмп. Последний раз я была здесь еще девочкой, но сохранила теплые воспоминания о том, как мы играли с тетушкой на воде, рыбачили, гонялись за ящерицами и строили замки из песка. Когда мне сказали, что на архипелаге Флорида-Кис есть работа, я представлял себе это немного иначе, — говорит Джон. А что вы себе представляли? Наверное, райский остров и, несомненно, место, где можно затеряться. Но нечто настолько пустынное, настолько суровое и дикое — никогда. Здесь нет никакого притворства. И хотя прекрасные мгновения случаются, — В них присутствует смертельная острота, которая затмевает все остальное. Погода, вода. Я никак не могу понять, нравится мне тут или нет. Я знаю, о чем вы. В детстве мне казалось, что тут рай, потому что так много открытого пространства и не так многолюдно, как в Кью-Уэст. При желании можно весь день бродить и не встретить ни души. В этом смысле это действительно похоже на рай. Говорит он. «Вам никогда не бывает одиноко?» «И да, и нет. До войны у меня были друзья, хорошие друзья. А на фронте были те, кого я называл братьями. Ради них я был готов пожертвовать жизнью. Того ощущения братства мне, пожалуй, не хватает. И здесь есть хорошие люди. Но, как я уже говорил, это не то место, чтобы заводить друзей. Какая ерунда!» Разве это не доказывает, что вы хороший друг? Вы помогаете совершенно незнакомому человеку, когда другие просто отвернулись бы и отворачивались. Вы не совершенно незнакомый человек. Я на протяжении месяцев видел вас в закусочной Уруби. Мы никогда не разговаривали. Я только принимала заказ. Возможно, но вы улыбались мне и другим. Это было мило. Вы всегда, даже не осознавая того, скрашивали мой день, и не только мой. Я в этом уверен. Том всегда говорил, что я слишком много болтаю с посетителями, держусь с ними слишком по-дружески, по-приятельски. Но дело в том, что мне нравится говорить с людьми, узнавать, как они живут. Это создаёт ощущение сопричастности к чужой жизни. Мне нравится работать официанткой, признаюсь я. Это тяжело. И порой попадаются грубияны. Но находиться среди людей — это так здорово. Невольно вовлекаешься в жизнь посетителей. Вот в эти выходные я разговаривала с одной девушкой и рассказала ей про гостиницу. Она приехала по железной дороге и планировала отправиться сюда, в лагеря. Интересно, как у неё всё сложилось. Лагеря — не место для молодой девицы. Я сказала ей об этом, но она была очень настойчивой. Надеюсь, тетя элис смогла ей помочь. «Ваша тетя мамина или папина сестра?» «Мамина. Вообще-то они с мамой не ладили». Признаюсь я, испытывая чувство вины за то, что вот так говорю о своей семье, точно мама сидит тут же в машине и слышит мои слова. Элис всегда поступала по-своему. Мама считала, что первейшая обязанность женщины — служить Богу, а вторая — служить мужу. Конечно, они любили друг друга как сёстры, но они были очень-очень разными. Элис с мужем владели гостиницей восход, а когда он умер ещё молодым, она взяла управление на себя. Во время сухого закона про Элис ходили всякие слухи. В этих местах ородуют контрабандисты. И, думаю, Элис при необходимости давала им приют, а властям не сообщала. «Ваша мама, наверное, это не одобряла». Думаю, да. Но Элис нет дела до чужого мнения. И это сердило маму ещё больше. Элис, она такая, всегда жила, как считала нужным. Это меня в ней восхищает. А у вас никогда не возникало мысль рассказать ей всё? Это непросто, — отвечаю я. Честно говоря, я сотню, даже тысячу раз думала о том, чтобы поехать к Элис. И всякий раз находила причину этого не делать. А теперь я жду ребёнка. Джон притормаживает и указывает вперед. Вот она. Восход находится на южной стороне Эламорады, выше того места, где шоссе пересекается с железной дорогой мистера Флаглера. Гостиницы ничем не примечательны, и тетушка в своих письмах упоминала о том, что многие приезжие предпочитают останавливаться в отеле Мэтткэмп. Мне смутно помнится это здание. От прежних поездок сюда В памяти сохранились только звуки, текстуры, ощущения песка под ногами. Строение довольно славное, ярко-белое, судя по всему, недавно покрашенные с веселыми голубыми ставнями чуть более темного оттенка, чем цвет океана. В гостинице два этажа и симпатичные веранды, где расставлены стулья, чтобы гости могли присесть и поболтать. Но сейчас здесь никого нет, только две машины перед входом, Малыш оживился и пинает меня. Джон, между тем, паркует Плимут и помогает мне подняться. Перед входом я останавливаюсь. Меня гложет сомнение. Последний раз мы виделись на маминых похоронах, когда мне было 18 И вот я объявляюсь. Ну, здравствуйте. Что она подумает? Судя по вашим рассказам о том времени, когда вы бывали здесь, она вас любит. Она вам обрадуется. Я долго смотрю на него. Меня переполняют эмоции. Вы действительно хороший друг. И не смейте думать иначе. Спасибо за все, что сделали для меня. Для нас. Я никогда не забуду этого. Сущие пустяки. Он краснеет. Нет, не пустяки. Я неуверенно улыбаюсь ему. И мы поднимаемся по ступенькам к входу в гостиницу. Я впереди, Джон следом. Внутри все не такое новое, как снаружи, но мило и чисто. Стойка регистрации находится прямо в жилой зоне, за конторкой возле лестницы стоит мужчина. Его лицо мне незнакомо, но когда я подхожу ближе, он приветливо обращается ко мне. — Вам нужен номер на уикенд? — Вообще-то я ищу свою тетю Элис Джонс. — Вы племянница Элис? Невероятно. — Тогда вы должно быть Хелен. Она рассказывала мне о вас. Я Мэтью. Приятно познакомиться. Она здесь? Она не ждет меня? Здесь. И очень вам обрадуется. Элис!» Зовет он. Мгновение спустя на лестнице появляется миниатюрная женщина. У нее светлые волосы с короткой, чуть ниже подбородка, стрижкой и голубое платье того же оттенка, что ставни на окнах. Она несет стопку белья, и, склонив голову, одной рукой поправляет выбившиеся завязки, а другой держится за перила. «Не надо так вопить Мэтью! Я не настолько старый, отлично слышу!» Дойдя до нижней ступеньки, Элис поднимает голову и останавливается, как вкопанная. При виде меня у нее округляются глаза. «С момента нашей последней встречи прошли годы, но я довольно похожа на маму, и меня несложно узнать». Хотя в одном из недавних писем я упоминала о своей беременности. Размер моего живота и понимание того, что роды уже не за горами, несомненно, вызывают у нее тревогу. Не говоря уже о стоящем рядом со мной Джонни. Ее губы растягиваются в широкую улыбку. «Кого я вижу?» Она раскрывает объятия, я падаю в них, и вот я дома. Мы с Джоном торопливо прощаемся под пристальным взглядом тётушки. Он обещает заехать завтра и проведать меня. Он не спеша идёт к выходу. Под конец утомительного дня его хромота становится более заметной. А Элис ведёт меня в свою комнату на первом этаже. «Значит, ты ушла от дома?» — говорит она. «Это звучит так буднично и прямолинейно, что я, застегнутая врасплох, почти готова рассмеяться». несмотря на ужас всей этой ситуации. Да, что ж, давно пора. Хотя, пожалуй, учитывая это, момент не самый подходящий. Я указываю на живот. Не хочу тебя огорчать, но в жизни нет такого понятия, как подходящий момент. Все случается тогда, когда должно случиться. И встает на свои места. Она суживает глаза. Он тебя бьет. Я киваю. испытывая знакомый прилив стыда. «Подонок! И сколько осталось?» «Пару недель. Боишься? Ужасно. Ну, конечно, жуть, что происходит с женским телом. Тебе нужно где-то остановиться». Я моргаю. Мой помутненный усталый разум не успевает за быстрой сменой тем разговора. «Да, багажа у тебя нет». Ее лицо смягчается. Он не позволил тебе ничего взять. От ее доброго голоса, исполненного тревоги и сочувствия, глазам подступают слезы. Я не возвращалась домой. Он был в море, а паром уходил. Я боялась возвращаться, он мог такого натворить. Значит, он не в курсе, что ты ушла. Не знаю. Наверное, догадается, когда я не вернусь домой после смены. Если уже не догадался. Конечно, если сам будет дома. Иногда он пропадает целыми днями, а то и неделями. Я никогда не знаю, когда он вернется. У него и другие женщины бывали. Наверное. Точно были, но потом мне уже стало все равно. Значит, ты хочешь развода? Да, пожалуй. Честно говоря, так далеко я пока не загадывала. Тебе доставалось от него, когда ты была в положении. Беременная. Да. Было очень больно. Бил до крови? Нет, малыш шевелится. Кажется, все в порядке, просто появилась возможность уехать, и ею воспользовалась. Сейчас кажется, что это было глупо. Если он приедет за мной, я... Давай поступим так, — говорит Элис. Здесь то оставаться не можешь. Когда Том поймет, что ты ушла, он примется тебя искать. Когда он может заявиться сюда? Я думала об этом. Мне больше некуда пойти, по крайней мере, где он меня не найдёт. У меня есть чаевые руби, дала авансы немного сверху, но этого вряд ли хватит на первое время. Я делаю глубокий вдох, пытаясь заглушить нарастающую внутри панику. Если нужно, я могу работать в ресторане. Я хорошая официантка. Или помогать тут. Могу убирать, обслуживать гостей. Мне нравится работать с людьми. Я могла бы... «Об этом пока не стоит переживать. Сейчас самое важное, чтобы вы с малышом оказались в безопасности. У меня есть приятель, который владеет рыбацкими домиками. В случае чего ты будешь поблизости, но том не сможет тебя найти. Здешний народ умеет держать язык за зубами. Они помогут присмотреть за моей племянницей. Никто ему не проболтается». «Я почти сплю». Когда мы выезжаем из гостиницы и направляемся в сторону рыбацких домиков, Элис не закрывает рот всю дорогу. Без умолку что-то рассказывает про здешние места, а мне в моем измученном состоянии с трудом удается следить за ходом ее мысли. Рыбацкий домик замечательный. В нем одна комната с кроватью, на накрахмаленными белыми простынями. Элли собрала в гостинице корзинку с провизией, захватила для меня несколько больших ночных рубашек и еще кое-что из необходимого. «Ты, вероятно, совсем измучена», — говорит она, когда я седаю на край кровати. «Хочешь, приготовлю поесть?» «Лучше лягу спать, если ты не против». Зеваю я. «Конечно, утром я тебя навещу». «Ты что-нибудь слышала про шторм?» — спрашиваю я, снова припоминая разговор с Джоном. Я пыталась ухватить суть того, что он говорил, но слова проскальзывали, как песок, сквозь пальцы. Слишком много всего держит меня в напряжении. Ребенок, страх, что Том придет за нами. Неопределенность будущего. «Он должен пройти мимо», — говорит Элис. Она наклоняется и прижимается губами к моей голове. Это движение так напоминает мне о маме, что к горлу подкатывает комок. Не переживай, сейчас ты в безопасности. Это последнее, что я слышу перед тем, как провалиться в сон.